Если бы он обмолвился о своей главной версии при коллегах, то с карьерой полицейского попрощался бы навсегда. И это еще при большой удаче, а мог бы и в психушке оказаться. Никого не смутило бы, что других объяснений все равно нет. Если нет, ищи, а не убеждай себя и окружающих, что во всем виновато мобильное приложение. Но все сводилось к этой программе, других вариантов просто не было. Оказалось, что все жертвы не просто скачали одно и то же приложение, а входили в группу добровольцев, тестировавших новинку по заказу компании-разработчика. На их смартфонах и планшетах обнаружился Пандемониум игра с дополненной реальностью. Она позволяла находить демонов и злых духов, включая камеру, води телефоном вокруг себя, и в нужный момент игра дорисует на экран чудовища. Дополненная реальность набирала на рынке популярность и следовало ожидать, что таких развлечений будет все больше. Когда Пандемониум находил злого духа, игроку нужно было изгнать его. Для этого он использовал артефакты, книги, которые получал за накопленные баллы «Открой книгу, и она выведет тебе нужный символ». Чтобы победить чудовище, необходимо было быстро обвести этот символ пальцем на сенсорном экране. Все просто, логично и вполне безобидно. Вот только среди магических обрядов, включенных в игру, неожиданно обнаружились настоящие. Одни гравюры, использованные в Пандемониуме, явно рисовались с нуля, без особого понимания черной магии, а в других Андра узнала страницы из колдовских книг. Они и были ритуалом, открывавшим дверь в темный мир. Те, кому игра подкинула эти книги, приносили себя в жертву по рождениям, даже не догадываясь об этом. Уже погибли семь человек, при том, что пользоваться игрой могла лишь тестовая группа. Если пандемониум станет доступен для свободного скачивания, катастрофу будет не остановить. Виктору нужно было помешать этому, однако он не подозревал, как. Использовать методы полиции он не мог, даже он сам едва поверил, что магия реальна, и то после чудовищных смертей. Люди, которые не были на местах преступлений, не отнеслись бы к его словам всерьез, у него не было ничего даже отдаленно похожего на объективные доказательства. Но остаться в стороне он просто не имел права, как бы ему не хотелось держаться за привычную логику». Виктор видел, что люди продолжают умирать. Если нужно поверить в мистику, чтобы остановить это, он готов был к такому шагу. Для начала он решил попробовать мирный путь. Он назначил встречу разработчикам игры, двум молодым программистам, совсем недавно основавшим собственную компанию. Он пришел в их офис один. Андрея запретил даже приближаться к зданию. Он понятия не имел, как работают консультанты ее уровня, но чувствовал, что дипломатии от нее ждать не приходится. Она согласилась неожиданно легко, однако сразу предупредила. — У тебя все равно ничего не получится. В итоге будем действовать моими методами. Похоже, она была права. Его рассказ получился даже глупее, чем он думал. То, что он принес фотографии с мест преступления, не спасало. Он наверняка казался основателем компании Дмитрию Беляеву и Антону Спехову, свихнувшимся полицейским, который просто не выдержал столкновения с кровавым маньяком. При этом нельзя сказать, что собеседники реагировали на его слова одинаково. Беляев смотрел на него с нескрываемой насмешкой, всем своим видом показывая, насколько ему скучно. Спехов не отрывал взгляд от фотографий, он то и дело хмурился, но ни о чем не спрашивал. — Игру нельзя выпускать в ее нынешнем виде, — закончил Виктор. — Я понимаю, что вы не хотели этого, и ответственность за эти смерти не на вас, но за следующий будет на вас, если вы не уберете из пандемониума те символы. — На кого вы работаете? — поинтересовался Беляев. — Что? — Вы уж простите, но когда вы назначили встречу, я сразу проверил, кто вы. — Мне нужно знать, с кем я говорю. — Так вот. — На сельского дурачка, который верит в сказки о демонах, вы не похожи. Вы на хорошем счету в полиции, а значит, вас нанял кто-то из наших конкурентов, чтобы сместить или сорвать выпуск игры. — Но так как? Что на самом деле привело вас сюда? — Вот это! — Виктор указал на фотографии, разложенные на столе. — Я видел, как это выглядит на самом деле. Я знаю, что человек такого сотворить не мог. — Но сотворил? — прервал его Беляев. — Потому что демонов не существует. Я и сам в это верил до недавних пор. — Так верьте и дальше. Хватит прикрываться мистика. Ищите маньяка, не списывайте все на нас. — Какой же маньяк, по-вашему, мог это сделать? — Вы мне скажите, вы же следователь. Хотелось сорваться, послать его к чертям и просто уйти отсюда. Виктора раздражало то, что программист этот, который его лет на пять, а то и десять младше, на него свысока смотрит. Но поддаваться эмоциям было нельзя. Даже если отстраниться от того, кто это сделал, и вернуться к объективным доводам, нельзя игнорировать, что у жертв была общая черта, сказал Виктор. Из пятидесяти человек, принимающих участие в вашем исследовании, семь уже мертвы. Разве это ничего не значит? На этот раз колкого ответа у Беляева не было, он лишь возмущенно хмыкнул. Зато к разговору, наконец, решил присоединиться программист помоложе, Антон Спехов. «Дим, а если допустить, что это не развод, какая тогда ответственность лежит на нас?» «И ты туда же!» — раздраженно нахмурился Беляев. «Как это может быть не развод? Что тогда?» «Правда?» «Твою мать, ну какая правда! Если бы это было правдой, померли бы все 50 наших тестировщиков, а не семь!» «Не обязательно», — возразил Спехов. «Ты сам знаешь, что игроки получают разные артефакты, кому как повезет. Что, если только часть из них вызывает... Э, это...» «Тоха, ты не охренел ли? Ты что, подыгрываешь конкурентам теперь?» «Да при чем тут конкуренты?» — вмешался Виктор. «Если вы проверили, кто я, проверьте...» Могу ли я работать непонятно на кого? Да я даже не знаю, кто ваши конкуренты. — Это действительно случилось, — Спехов по-прежнему перебирал фотографии. — Я в новостях видел. Он не врет. — Думаешь, наши конкуренты и те убийства устроили? — Не знаю, кто, но не демоны так точно, — упорствовал Беляев. — Да? А ты не помнишь, как Юлька говорила, что использует для игры реальные древние книги? «Что за Юлька?» — заинтересовался следователь. «Отлично! Продолжай копать нам могилу!» — закатил глаза Беляев. А вот Спехов ответил спокойно. «Пандемониум придумали мы с Димой, но это не значит, что мы создали всю игру до единой детали. С графикой нам помогали. Те артефакты, которые вас интересуют, разрабатывала Юлька, то есть Юлия Мажурина. Отличный профи, мы с ней работали уже». — Нам хотелось, чтобы игра была максимально реалистичной. Никто не справился бы с этим лучше Юльки, и мы наняли ее. — Дизайнера, а не ведьму, — снисходительно пояснил Беляев. — Потому что это просто игра. Не обращая на него внимания, Спехов продолжил. Пока шла работа, Юлька попросила нас выкупить для нее на аукционе несколько старых книг. Она сказала, что если брать за основу реально существующие гравюры, получится круче. Там цена вопроса была небольшая, мы пошли навстречу. Теперь я не уверен, что это была хорошая идея. Картина понемногу начинала складываться. Как и предполагал Виктор, ни разработчики, ни эта их Юлька не имели никакого отношения к оккультизму. Они просто использовали случайно оказавшиеся у них книги. Потому что это круто. Типичный поступок человека 21 века но среди тех книг оказалось нечто реальное, сильное, то, что Андра назвала артефактом. «Я могу поговорить с вашим дизайнером?» — спросил Виктор. «Валяйте!» — пренебрежительно махнул рукой Беляев. «Это еще меньше из зол. Спехов и вовсе не стал тратить время на ответ. Он быстро набрал на компьютере текстовое сообщение. Похоже, внутренняя связь в компании работала именно так». Один из основателей поверил ему или почти поверил. Это Виктор считал большой удачей. Если у него получится и Юлию убедить, что она совершила ошибку, катастрофы удастся избежать. Не нужно ведь даже уничтожать игру, достаточно удалить из нее символы, взятые из книг. Дизайнер не заставила себя долго ждать, минут через пять она вошла в кабинет, робко улыбаясь следователю и своим боссом. В ней, правда, не было ничего ведьминского. Обычная девчонка лет двадцати пяти, блондинка с отдельными прядями, выкрашенными в красный. Наряд тоже не готический. Кеды, джинсы, розовая майка с чуть ли не детским рисунком, частично скрытым книгой в кожаном переплете, которое Юлия прижимала к груди. Значит, Спехов сказал ей, чего хочет следователь, и она пришла подготовленной. Виктор понимал, что должен радоваться, все закончится здесь быстро, без скандала и жалоб его начальству, и все же было в Юле что-то такое, что настораживало его. Он и сам на себя злился, что опасного может быть в этом хрупком, безобидном создании. Она закрыла за собой дверь, подошла ближе, остановившись в шагах в пяти от них. — Так что случилось? — поинтересовалась она. Что-то в ней все-таки неправильно. Вот только что. «Товарищ следователь, считай тебя сатанисткой, которая целую толпу уже укокошила», — язвительно заявил Беляев. «Неправда», — укоризненно посмотрел на него Спехов. «Такого никто не говорил». «А что тогда говорили?» — полюбопытствовала Юлия. Показательно обвинение Беляева не смутило ее. «Возможно, в нашу игру прокралось то, чего там быть не должно». «Помнишь эту историю со старыми книгами?» Он говорил еще что-то, но Виктор уже не прислушивался. Все это время он наблюдал за девушкой и, наконец, понял, что насторожило его. «Ну, конечно!» Антон сказал, что по просьбе дизайнера они купили и использовали несколько книг. «Несколько!» А Юлия принесла с собой всего одну. «К чему таскать лишний груз?» Она прекрасно понимала, что делает, и помнила, из какой книги взяла смертоносные символы. То, что ритуал стал частью игры, с самого начала не было случайностью. «Зачем?» — холодно спросил Виктор, прерывая неуверенную речь Спехова. «Я не смог бы понять даже одно такое убийство. Но семь, а в будущем больше. Ради чего?» Голубые глаза, направленные на него, были злыми, колючими. Улыбка, сияющая на красивом личике девушки, не спасала. «Я не понимаю, о чем вы?» — рассмеялась Юлия. «Я не верю, что это убийство ради убийства. Это что-то дает вам? Что?» «По-моему, пора звать охрану», — объявил Беляев. Юлия прекрасно знала, что она в безопасности сейчас. Даже спехов, который допускал, что не все так просто, не позволил бы следователю тронуть ее. А Беляев давно уже весь кипел. Стоило ей хоть слово сказать, и Виктор оказался бы на улице. Однако знала она и то, что на этом дело не закончится. Если он не сможет поговорить с ней здесь, он дождется ее на улице, подкараулит дома, и прятаться от него вечно у нее не получится. Поэтому она выбрала... Другой путь. Делая шаг назад, Юлия распахнула книгу. Нужная ей страница уже была заложена. Ловким, словно отрепетированным движением, девушка надрезала кожу на ладони об острый металлический угол обложки и прижала кровоточащую рану к мутным страницам. Все это было проделано настолько быстро и четко, что даже Виктор не успел отреагировать, а молодые программисты и вовсе застыли в удивлении, не зная как понимать это, а потом стало слишком поздно лампочки горевшие под потолком одновременно взорвались на секунду ослепляя людей вспышкой тяжелые шторы на окнах сомкнулись сами собой, ограждая их от солнечных лучей единственным источником света в комнате стала пентаграмма плавшая линиями синего пламени на полу. В центре этой пентаграммы теперь стояла Юлия, невозмутимая, спокойная и уже не живая, не такой, какая она была всего минуту назад. Ее кожа побледнела, покрываясь тонкими кровавыми трещинами, напоминавшими узор линий на мраморе. Глаза девушки стали непроницаемо черными, словно залепленными изнутри грязью, Когда она улыбнулась, стало видно, как заостряются ее зубы, превращаясь в клыки. Но все это не беспокоило Юлию и не причиняло ей боли. Она точно знала, что происходит. Она хотела этого. Если бы Виктор увидел такое раньше, он решил бы, что потерял рассудок. Но общение с Андрой и события последних дней по-своему подготовили его, не позволили растеряться сейчас. Он прекрасно понимал, что с существом, скрывающимся под обликом Юли, бесполезно говорить, поэтому сразу потянулся к пистолету. Однако выстрелить ему не позволили. Дмитрий Беляев подскочил со своего кресла, выбежал вперед, становясь между следователем и девушкой. — Я не знаю, какого хрена здесь происходит, но розыгрыш ваш зашел слишком далеко, — рявкнул он. — Я могу боевое оружие от муляжа отличить. «Здесь только пальбы не хватало! Я...» Его неверие было настолько велико, что даже собственные глаза не могли его переубедить. И Дмитрий поплатился за это. Его голос резко оборвался, он прижал руки к животу и согнулся пополам. Виктор ожидал, что его вот-вот вырвет, и почти угадал. Из распахнутого рта Беляева один за другим выползали крупные черные жуки, похожие на Скоробеев. Они не щадили его, разрывая ему горло изнутри, и последние насекомые появлялись уже в ручах крови. Виктор и Антон шокированно наблюдали за ним не в силах помочь. А комната между тем продолжала меняться. Дверь, потолок, стены и пол все исчезало за темной пленкой, похожей на живую плоть. Она отделяла их от реального мира, и Виктор уже не рискнул бы сказать, где они сейчас находятся». Шаг от привычной реальности к хаосу оказался настолько быстрым, что это лишало сил. Для Юлии важны были те, кого она недавно звала друзьями, и благородная попытка Дмитрия защитить ее восхищение не вызвала. Пощады для него просто не было. Из пленки, появившейся у нее под ногами, вырвались десятки тонких игл, каменных или металлических, Виктор не мог разглядеть, но достаточно плотных для того, чтобы пробить взрослого мужчину насквозь. Смерть Дмитрия не стала мгновенной, даже такой милости для него не было. Он оставался в сознании, он все чувствовал и пытался вырваться, но уже не мог. Лужа крови под ним расползалась, привлекая тех насекомых, которые только что появились из его тела. Виктор выстрелил. Он нажал на спусковой крючок прежде, чем его сознание оттаяло после ледяного ужаса новой реальности, а потом снова и снова. Бесполезно. Пули растворялись в воздухе, не долетая до Юлии. Скоро выстрели сменились пустыми щелчками, а девушка так и осталась невредимой. Антон не собирался сражаться с ней или помогать умирающему другу, Он хотел только одного — выбраться отсюда. Он рванулся туда, где совсем недавно была дверь. Однако тонкие нити, вырвавшиеся из стены, перехватили его в движение, оттащили в сторону, оплетая единым коконом. Виктор видел, как под их прикосновением краснеет и пузырится волдырями кожа человека. Значит, и для Спехова это был неизбежный приговор». Теперь Виктор остался один на один с существом, в которое совсем недавно не верил. «Скажи хотя бы, зачем?» — тихо произнес он. Это ничего не меняло, причина была не так уж важна. Но Виктору хотелось сказать хоть что-то, чтобы окончательно не поддаться страху. Юлия не ответила ему. Ее правая рука по-прежнему держала книгу, а левая разделилась... Распалась на пять одинаковых плетей. Она ударила его на наотмашь, рассекая кожу и дробя мышцы по животу, груди, плечам, а главное — по лицу. Удар шип Виктора с ног, откинув в дальнюю часть комнаты. Боль прошла сквозь него электричеством, кровь заливала чудом уцелевшие глаза, а подняться уже не было сил. Правую руку, принявшую на себя худшее повреждение, следователь не чувствовал. Переводя на нее взгляд, он увидел обломки кости, торчавшие из порванного рукава рубашки. «Зачем?» — еле слышно повторил он. Юлия снова не ответила ему, зато ответил кто-то другой. «Признаться, в какой-то момент ты обила вокруг пальца даже меня». Я ведь всерьез решила, что это глупая человеческая ошибка. А тут оказалась настоящая жатва. Андра вошла в зал спокойно, словно ничего особенного не происходило. Она открыла дверь, прорывая пульсирующую пелену, небрежно захлопнула ее за своей спиной. По сравнению с садом, что развернулся здесь, она выглядела такой обычной что это смотрелось издевкой над Юлией, ее неоспоримым могуществом. Впрочем, на нее Юлия не спешила нападать, как на своих недавних друзей. Она сжалась в центре пентаграммы, зашипела, указывая на Андру рукой, и к незваной гости тут же рванулись кровавые нити, поймавшие недавно Антона. Но с Андрой этот трюк не сработал. Так и не приблизившись к ней, нити вспыхнули и исчезли, обернувшись черным пеплом. — Даже не начинай, — посоветовала Андра, — ничего ты этим не добьешься. — Андра, — с трудом проговорил Виктор, — боль отнимала у него все больше сил. — Что происходит? — Я ведь говорил о тебе, что рядом с порождениями живут разумные сущности. «Если ты мне не верил, то вот тебе доказательство Эта дура добровольно впустила в свое тело одну из таких сущностей!» Пульсирующая масса разрасталась, поглощая зал, от привычного мира оставалось все меньше, в воздухе извивались щупальца, насекомые увеличивались, окружая андру со всех сторон. Но даже это не могло вывести ее из себя». Она стояла среди раскрывавшейся преисподней, спрятав руки в карманы джинсов, расслабленная и почти небрежная. — Только вот сущность оказалась слабовата, — продолжила Андра. — Но это ничего. Юленька наша умная девочка. Она нашла древний ритуал, благодаря которому каждая принесенная ею человеческая жертва добавляла сущности силы. — А где взять столько жертв? чтобы возвыситься до божественного уровня и стать владычицей морскою. Можно ходить и ловить по одному, однако это долго. Зато если встроить ритуал в компьютерную игру, аплодирую, Юль, придумано гениально. Юлия не отвечала ей, но тишины над пентаграммой все равно не было. Виктор слышал странный треск, доносившийся с той стороны, И ему потребовалось время, чтобы понять, звук доносился из нее. Это ломались, меняя форму, кости девушки. Человеческого в ней оставалось все меньше. Ее покрытой трещинами кожа растягивалась, позволяя телу расти. Грудная клетка увеличилась, стала выпуклой, как у кошки. Человеческая рука поросла острыми шипами, Плети растянулись в разные стороны, оборачиваясь щупальцами. Лицо юли казалось мягким, как расплавленный солнцем пластилин. Его черты постоянно менялись, перетекали из одной дьявольской маски в другую. Глаза, горевшие на ее лице, уже не были глазами той юли что вошла в комнату. Сущность, заключившая с ней договор, предала ее, отнимая власть над телом. И даже теперь Андра не боялась. Она стояла, хрупкая, тонкая, перед нависающим над ней монстром. Виктор попытался подняться, чтобы помочь ей. Он понятия не имел, как и зачем. Да только у него ничего не вышло. Боль мгновенно свалила его с ног. Он понимал, что они проиграли. Все кончено. А потом... Он почувствовал это — тьму, которая превосходила любую сущность и любое порождение. Ужас, который человеческая душа просто не способна принять в полной мере. Силу, сравнимую разве что с космосом. Все это пришло в зал. И... Обрушилось на чудовище, в которое превратилась Юлия. Одно столкновение, одна вспышка, и все было кончено. Вой существа взлетел к потолку и оборвался. Виктор не видел, что с ней произошло. Его сознание стремительно ускользало от боли и потери крови, в глазах темнело. Последним, что он услышал, погружаясь во мрак, был голос Андры. — Не переживай, человек, умереть я тебе не дам. — Все закончилось.